Неизвестная величина Немного раньше начала настоящего столетия некий Септимус Кайнсолвинг, старый нью-йоркец, сделал великое открытие. Он первый открыл, что хлеб печется из муки, а не из видов на урожай. угадав, что урожай будет неудовлетворительный и зная, что биржа не имеет ощутимого влияния на произрастание злаков, мистер Кайн Солвинг удачным маневром захватил хлебный рынок. В результате получилось, что когда вы или моя хозяйка до гражданской войны ей не приходилось ударять пальцем о палец, об этом заботились южане, покупали пятицентовый каравай хлеба, Вы прибавляли два цента дополнительно в пользу мистера Кайнсолвинга в виде благодарности за его прозорливость. Вторым последствием было то, что мистер Кайнсолвинг вышел из этой игры с двумя миллионами долларов в припёку. Дан сын мистера Кайнсолвинга был в колледже, когда проделывался этот математический опыт с хлебом. На вакансии Дан вернулся домой и нашёл своего старика в красном шлафроке за чтением крошки Дорит на веранде своего почтенного особняка из красного кирпича в Вашингтон-сквере. Он удалился на покой с таким запасом добавочных двухцентовых монет, отторгнутых им от покупателей хлеба, что если бы вытянуть эти монеты в одну линию, она обмотала бы земной шар пятнадцать раз — и сошлась бы концами над государственным долгом Парагвая. Дан поздоровался с отцом и отправился в Гринвич-Виллидж повидаться со своим товарищем по школе Кенвицем. Дан всегда восхищался Кенвицем. Кенвиц был бледен, курчав, интенсивен, серьезен, математичен, научен, альтруистичен, социалистичен и прирожденно враждебен олигархии. Кенвиц отказался от университета и учился часовому делу в ювелирной мастерской своего отца. Дан был улыбающийся, веселый и добродушный юноша, одинаково терпимый к королям и тряпичникам. Они радостно встретились, как и подобает антиподам. Затем Дан вернулся в университет, а Кенвиц к своим пружинам и к своей библиотеке в комнатке позади отцовского магазина. Через четыре года Дан вернулся на Вашингтон-сквер, снабженный дипломом бакалавра словесных наук и отполированный двумя годами пребывания в Европе. Бросив сыновний взгляд на пышный мавзолей Септимуса Кайнсолвинга на Гривнудском кладбище и предприняв скучную экскурсию в область отпечатанных на машинке документов в обществе своего поверенного, Он почувствовал себя одиноким и безнадежным миллионером и поспешил к своему другу в старый ювелирный магазин на Шестой авеню. кенвиц отвинтил лупу от глаза, вытащил из мрачной задней комнаты своего родителя и променял внутренность часов на внешность Нью-Йорка. Они уселись с Даном на скамейке в Вашингтон-сквере. Дан мало переменился. Он был статен и важен важностью, которая легко распускалась в улыбку. Кенвитс был более прежнего серьезен, напорист, научен, философичен и социалистичен. «Теперь мне все известно», — сказал наконец Дан. «С помощью юридических светил я вошел во владение кассой бедного папаши и прочим барахлом. В общем, до двух миллионов долларов, Кен». И мне говорили, что он сколотил все это из грошей, которую он выжил у бедняков, покупающих хлеб в лавочке за углом. Ты изучил политическую экономию, Кен, и знаешь все, что касается монополий, трудящихся масс, спрутов и прав рабочего народа. Я раньше никогда не интересовался этими вопросами. Футбол и стремление быть справедливым к людям представляли собой почти весь мой университетский куррикулум». Но с тех пор, как я вернулся домой и узнал, каким путем мой папенька нажил свои деньги, я стал задумываться. Мне страшно хотелось бы вернуть этим индивидам то, что они переплатили лишнего на хлебе. Я знаю, что это окорнало бы ленту моих доходов на порядочное количество ярдов, но я хотел бы рассчитаться с ними. Есть какой-нибудь способ сделать это? Большие черные глаза кенвица загорелись. Его тонкие интеллигентные черты приняли почти сардоническое выражение. Он схватил Дана за руку, пожатием друга и судьи. «Это невозможно», — ответил он энергично. «Одна из жесточайших казней для вас, людей, владеющих неправедно добытым богатством, заключается в том, что когда вы начинаете каяться, Вы убеждаетесь, что потеряли силу исправить или оплатить причиненное зло. Я преклоняюсь, Дан, перед твоими благими намерениями, но ты ничего не можешь поделать. Люди были ограблены и потеряли свои кровные гроши. Слишком поздно теперь, чтобы загладить преступление. Ты не можешь выплатить им эти деньги обратно. «Конечно, — сказал Дан, зажигая трубку, — мы не можем разыскать каждого из этих дурней и вручить ему надлежащую сдачу. Их такая масса, покупающих хлеб каждый день. Странный вкус у них. Я никогда особенно не интересовался хлебом, разве только в поджаренных гринках с рокфором Но кое-кого из них мы могли бы найти и высыпать сколько-нибудь из отцовских денег обратно, туда, откуда они были взяты. Это было бы мне облегчение». Противно должно быть действительно человеку, когда с него снимают шкуру из-за такой дряни, как хлеб. Наверное, никто не стал бы протестовать, если бы поднялась цена на омаров и на салат из крабов. Валяй, Кен, подумай. Я хочу вернуть назад из этих денег все, что удастся. «Есть много благотворительных учреждений», — механически заметил Кенвиц. «Слишком просто», — возразил Дан, затянувшись трубкой. Можно подарить городу сад или пожертвовать госпиталю грядку спаржи. Но я не хочу, чтобы Пауль заработал на том, что мы ободрали Питера. Я хочу покрыть именно хлебный перебор». Тонкие пальцы кенвица быстро задвигались. «А ты знаешь, сколько денег потребовалось бы, чтобы вернуть потребителям то, что они переплатили за хлеб со времени этого биржевого маневра?» — спросил он. «Не знаю», — твердо ответил Дан. «Мой поверенный говорит, что у меня два миллиона». «Если бы у тебя было сто миллионов, — пылко воскликнул кенвиц ты не был бы в состоянии уплатить тысячной доли того, что было исторгнуто. Нет возможности постигнуть размеры зла, вызванного преступно примененным богатством. Каждый грош, вытянутый из тощего кошелька бедняка, — «Реагировал в тысячу раз ему во вред. Ты этого не понимаешь. Ты представить себе не можешь, насколько бесполезны твои стремления к расплате. Даже одного, единственного потерпевшего мы не в состоянии удовлетворить». «Брось, философ», — заметил Дан. «Нет такого горя у цента, которого нельзя было бы залечить доллар «Ни одного», — повторил кенвиц Я познакомлю тебя с одним, и ты увидишь. Томас Бойн имел небольшую пекарню, там, на Верик-стрит. Его клиентура состояла из беднейшего люда. Когда поднялась цена на муку, ему пришлось поднять цены на хлеб. Его покупатели были слишком бедны, чтобы платить повышенную цену. Дела его пошатнулись, и он потерял свой капитал тысячу долларов. Все, что у него было. Дан Кайнсолвинг мощно ударил кулаком по скамье. «Принимаю этот случай!» — воскликнул он. «Веди меня к бойну. Я верну ему его него тысячу долларов и куплю ему новую пекарню в придачу». «Напиши чек», — сказал, не двигаясь с места Кенвитс, «а затем продолжай выписывать чеки в возмещение за все последствия. Следующий чек напиши на пятьдесят тысяч долларов». После банкротства Бойн сошел с ума и поджег дом, из которого его хотели выселить. Убытков было на эту сумму. Бойн умер в доме умалишенных. — Держись случая с Бойном, — сказал Дан. — Страховые общества не значится в моем благотворительном списке. — Пиши затем чек на сто тысяч, — продолжал Кенвиц. — Сын Бойна пошел по дурной дороге, когда закрылась пекарня, и был обвинен в убийстве. На прошлой неделе он был оправдан после трехлетнего юридического боя, и теперь штат возлагает расходы по этому делу на плательщиков налогов. «Вернись к пекарне!» — с нетерпением воскликнул Дан. «Правительству не приходится стоять в хлебной очереди». «Есть еще одна графа, относящаяся к этому случаю». «Пойдем. Я покажу тебе», — сказал кенвиц вставая. Часовщик-социалист ликовал. Он был едом по природе и пессимистом по ремеслу. Одним духом Кенвит смог уверить вас, что деньги — чистое зло и разврат, и что ваши навехонькие часы нуждаются в чистке и новой пружине. Он повел конь Солвинга к югу от сквера на грязную, кишащую нищетой Верик-стрит. По узкой лестнице грязного кирпичного дома следовал за ним кающийся потомок спрута. Кенвиц постучался в дверь, и ясный голос пригласил их войти. В почти голой комнате сидела за швейной машиной молодая женщина. Она кивнула Кенвицу, как старому знакомому. Слабый луч солнца, пробивавшийся сквозь тусклое окно, окрасила ее густые волосы в цвет древнего тосканского щита. Она бросила кенвицу открытую улыбку и слегка смущенный вопрошающий взгляд. Кайн в молчании бьющегося сердца смотрел на ее чистую трогательную красоту. Они очутились перед последней графой счета, относящегося к случаю с Бойном. «Сколько на этой неделе, мисс Мэри?» — спросил часовщик. Гора грубых серых рубах лежала на полу. «Почти тридцать дюжин!» — приветливо ответила молодая женщина. «Я заработала около четырех долларов. Мои дела поправляются, мистер Кенвиц. Прямо не знаю, что делать с такой кучей денег». Глаза ее открытые и мягко посмотрели на Дана. Маленькое розовое пятнышко выступило на ее бледной щеке. Кенвиц улыбался, как сатанинский ворон. «Мисс Бойн», — сказал он, — «позвольте представить вам мистера Кайн-Солвинга, сына того человека, который поднял цены на хлеб пять лет назад. Он хотел бы помочь тем, кто был обездолен этим поступком». Улыбка исчезла с лица девушки. Она встала и указала на дверь. На этот раз она смотрела прямо в глаза Кайн-Солвингу, Но то не был взгляд, обещающий радость. Мужчины вышли на Верик-стрит. Кенвиц, дав волю пессимизму, возмущению и ненависти, которую он питал к спруту, атаковал денежную сторону своего друга язвительным потоком речей. Дан, по-видимому, прислушивался к его словам. Вдруг он обернулся, горячо пожал руку Кенвица и сказал, «Я очень тебе благодарен, старина». «Тысячу раз благодарю!» мейн «Мейнгод, ты с ума сошел!» — воскликнул часовщик и впервые за много лет уронил свои очки. Через два месяца после этого Кенвиц вышел в большую пекарню на Нижнем Бродвее. Он принес хозяину золотые очки, которые были у него в починке. Какая-то дама давала заказ приказчику. — Эти булки по девять центов, — сказал приказчик. — Я всегда покупаю их по восьми в верхней части города, — ответила дама. — Не заворачивайте, я проеду туда по пути домой. Голос показался часовщику знакомому. Он прислушался. — Мистер Кенвиц! — радостно воскликнула дама. — Как вы поживаете? Кенвит сосредоточил все свое социалистическое и экономическое внимание на ее удивительном боа и на дожидавшейся ее снаружи коляске. «Как?» «Мисс Бойн?» — начал он. «Миссис Кайнсолвинг», — поправила она. «Дан я обвенчались месяц назад».